«Когда пустота заполняет вашу жизнь». р у м п просматривал две книги «Пустоту» и «Черновик пустоты» в режиме одновременного чтения. Вроде у него это получалось. Во всяком случае, ему определенно нравилось это упражнение. «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух! И опыт, сын ошибок трудных, и гений п а р а д о к с о вдруг!» в п л е з н е в и ч конечно, гений – Жаль, что два гения родились в разных эпохах, и Пушкин не мог еще ничего знать о Плезневиче. Румбу надо было подобрать еще пару книг для параллельного просмотра. Под одной из них оказалось фото Лины. Прекрасная фотография. Он считал ее потерянной. Ни в компьютере, ни в телефоне ее тоже почему-то не было. Как все-таки хороша эта девушка. Если бы не проклятая ограниченность в средствах, он никогда бы с ней не расстался. Да нет, что он забыл, что ли? Она же полностью утратила интерес к Плезневичу, и теперь они по-любому не смогут быть вместе. Не послушать ли ему интервью Плезневича, которое он записал на букфраер во Франкфурк на Майдане? Не выпуская из рук фотографию, Румб нашел нужную флешку и поставил в комп. Он посмотрел в окно и обнаружил новые пожары, которые появились уже совсем рядом, недалеко от его дома. р у м п прослушает интервью и сгоняет в ближайший книжный магазин. Следующее издание Наума Ивановича надо обязательно подписать у него самого. Вот только согласится ли он? На душе было легко и ясно. Он удобно уселся в кресло и с удовольствием рассматривал фотографию и одновременно прослушивал интервью. Уж если жениться, то только на Лине, только на ней, больше ни на ком. Бумажная фотография – такая архаика, сколько может принести приятных моментов. Стареешь, Румб, становишься консерватором и ретроградом». При внимательном рассмотрении лицо Лина стало напоминать ему лицо Плезневича. Оба лица расплывались и постепенно слились в одно. Это обобщенное лицо неожиданно игриво подмигнуло Румбу. «Как он мог сомневаться?» Наум Иванович подпишет Румбу все, что угодно. Послышались тяжелые шаги, и входная дверь содрогнулась от могучих ударов каменного гостя. Разве звонок не работает? Видимо, Румб немного задремал и не услышал его. Он отложил фотографию, остановил медиаплеер и открыл дверь. Вошли четыре исполнителя судного дня, а за ними заслуженный пристав. «Ваше имя Румб?» Каски космонавтов и с и н и й г о л у б а я фуражка с золотыми крыльями и красной звездой произвели на р у м б о сильное впечатление, его лицо побелело. Он пятился назад и, когда уперся в стеллаж с книгами, спросил, «В чем, собственно, моя вина?» а в э тяглец е агырва?» «Скорее нет, чем да. Я, знаете ли, инженер, вернее, недавно был инженером, но никак не земледелец». «Значит, вы не тяглец и даже не агырва». «Презираете». Вот в этом как раз и все дело. Пристав достал измятую бумажку и произнес в сокращенном виде основные пункты задания группы, краем глаза поглядывая в чеканные письменные формулировки. «Аресты, экспроприация имущества, принуждение к оплате налога, в н е п р о т о к о л ь н о е и з б и е н и е и словесное оскорбление с особой жестокостью, о т е к ч е н н о е сквернословием». н у послушайте, я заплачу налоги, там же гроши!» — пролепетал р у м п н е с о м н е н н о вам придется это сделать. Но уже после того...» — прорычал п р и с т а в «Сначала будет экспроприация. Что у вас тут есть, книги, что ли? Сначала будет избиение без составления протокола, словесное оскорбление, о т е к ч е н н о е сквернословием. Я отдам вам деньги, отдам сейчас же, все и отдам». шептал р у м подходя к столу. Он хранил в ящике превосходный кардио-панчер и з спицель-офф в довольно плохом состоянии. Панчера почему-то не было, а уничтожитель стукачей сохранился. Он использовался как американка для бумаг. Румб выпрямился со спицель-офф в руке. Храбрые исполнители отшатнулись, прижались к стенам и дрожащими руками достали свои многоканальные аннигиляторы. «Мы н о шухере, шеф!» — сообщил один из исполнителей. — Позвольте аннигилировать негодяя, — неуверенно спросил другой. — Только попробуйте. Я грохну вашего начальника, прежде чем вы успеете подумать о том, чтобы нажать на ваши курки, — сказал р у м п и его усы задорно поднялись вверх. — Оставить стрельбу мордоворот, — скомандовал пристав, обращаясь к другому. — Начнем с оскорбления действием. Мы ворвались в жилище, нарушили его неприкосновенность. Посмотрите теперь, что там в этих книгах. Один из исполнителей схватил первую попавшуюся книгу и довольно грубо вытащил ее за обложку. — Там вообще ничего нет, шеф, только чистые листы, — объявил он. Пристав достал из кармана гибрид фекалки и пищика, немного подумал, не приступить ли к утешительному освистыванию закона непослушных народных масс, Но потом принял другое решение. Просто свистнул п и с ч и к о м и заорал по-молодецки. «Оскорбляй! Рви! Выдергивай страницы! к о м к о й м н е Насилие требует страсти, страшила!» Исполнитель взялся руками за обе обложки и разорвал книгу пополам. «Не трогать мои книги!» — завыл р у м п о т о й д и т е от шкафов!» Он поднял свой спиц сальов, направил на ближайшего исполнителя и нажал на курок. Раздался бессильный щелчок. Все напрасно. Уничтожитель больше не работал на уничтожение. Рум подбросил бесполезное оружие и рванулся вперед. «Анигилировать негодяя?» — вновь спросил первый исполнитель. «Частичную аннигиляцию разрешаю, зевала», — сказал пристав, отходя в сторону. Рум р у х н у л к ногам исполнителей. Они не поняли команды начальника и выстрелили все четверо одновременно. «Перейти к внепротокольному избиению?» — спросил второй исполнитель. р у м уперся руками в пол и попытался встать на колени. Пот заливал глаза, лицо дергалось, в животе будто десять самураев резали его кишки острыми мечами. Ему удалось поставить одну ногу на пол, но разогнуть второе колено не было сил. «Не трогайте мы и книги!» — п р о х р и п е л р у м п но голос уже ему почти не повиновался. «Мне кажется», — сказал пристав, — «вы зря так нервничаете из-за этих книг. Во-первых, вы забыли их заполнить, а во-вторых, через несколько секунд вы, несомненно, умрете, а в-третьих, мы их все равно будем затаптывать. Закон есть закон, и его следует исполнить, на то мы и исполнители». Голова румба упала вниз, с животом было совсем плохо. Исполнители подошли к книгам о пристав к румбу. «Не трогайте книги», — еле слышно произнес он и упал. Из горла несчастного потекла кровь. Руки пытались оторвать от пола обмякшее тело. Они извивались, поочередно взлетали и бились в воздухе, дергались, вибрировали, пока внезапно не остановились. и р у м п вновь упал, теперь уже лицом вниз. Пристав перевернул ногой бессильное тело. р у м п не двигался, его глаза оставались открытыми. Они смотрели вверх и, скорее всего, видели уже что-то, находящееся далеко за пределами его квартиры. Возможно, ему в последний момент удалось наконец понять, что же это есть на самом деле истинная пустота. Возможно, именно в этот самый последний момент он подумал, зачем надо было доказывать таким симпатичным людям, что я не теглец и не агырва. Может, по их понятиям, я и есть самый настоящий теглец, а тем более агырва. Ничего плохого или постыдного в этом нет. Зачем тогда угрожать им оружием? Зачем было пугать этого смешного Сенешаля Алярус и его милых мордоворотов? Они ведь не знали, что ствол неисправен. Не исключено, что именно так он и подумал. Но мы с вами об этом уже никогда не узнаем. Его лицо было теперь спокойным и счастливым. Красивое лицо молодого человека, которому все в жизни давалось очень легко, которого не должны были догнать р а з о ч а р о в а н и е н е с ч а с т ь е и человеческая злоба. От уголка рта... Минуя аккуратно подстриженные усы, шла совсем тоненькая полоска крови. Казалось, кто-то в шутку нарисовал ее красной помадой. По необъяснимой случайности рядом с ним на полу лежала фотография Лины. Она тоже смотрела вверх. Ее сделали еще в тот период, когда жизнь Лины с Румбом была до краев наполнена нежной юношеской любовью, и потому лицо, запечатленное на фотографии, тоже было спокойным и счастливым. Красивое лицо совсем юной девушки, которой все в жизни давалось очень легко, которую не должны были догнать р а з о ч а р о в а н и е н е с ч а с т ь е и человеческая злоба. На фотографию протекла кровь и осталась в виде тоненькой полоски. Казалось, кто-то в шутку нарисовал ее на щеке Лины заостренной помадой или красной тушью. «Топчите книги, хрюкальные р ы л о Тщательнее, тщательнее!» — командовал п р и с т а в «А я лично разобью эту устаревшую п у к о л к у которую он нам всем угрожал!» п р и с т а в прошел мимо окна и увидел, как из подвала соседнего дома вырывались языки пламени, и угрожающий столб дыма начал медленно подниматься вверх. «В соседнем доме пожар!» «Огонь скоро будет здесь», — сообщил он подчиненным. «В данных конкретных обстоятельствах тщательность исполнения приказа не согласуется со здравым смыслом. Вы понимаете это, Остолопы? Главное в военном деле — это правильно реагировать на изменения боевой обстановки». «Сворачиваем операцию!» «После пожара никакие эксперты не найдут следов нашей добросовестной, или недобросовестной работы. Но я занесу в рапорт все, что требуется. Так что премия, уроды, нам с вами обеспечена». Женя пытался разыскать Лину через знакомых. Никто не знал, где она. Решил не пугать ее родителей. Позвонил и очень осторожно поговорил. Выяснил, что с дочерью они в последнее время тоже связи не имели. Два дня назад он узнал от кента о бедах Лины и Румба. о том, что р у м п выгнал Лину, о последующих неприятностях Румба, о том, что тот потерял работу, ни Кент, ни Женя еще не знали. Утром Надя, как всегда, уходила на занятия, а перед этим очень обеспокоенная звонила Евгению, сказала, что они с Кентом безуспешно разыскивают Лину, просила его хоть весь город поднять на ноги, но во что бы то ни стало найти подругу. Вначале он заскочил в Сайгон, где ему сообщили о смерти Плезневича. Перед самой кончиной его видели за столиком с девушкой. И вот что интересно. Наум Иванович о чем-то говорил с ней. Многие свидетели это подтверждают. «Чтобы Плезневич нарушил о б е д концептуальной немоты – неслыханное дело». Присутствовавший при всем официант был явно напуган случившимся. Теперь он молчит, как рыба, будто сам вслед за Наумом Ивановичем принял послушание молчанием. Девушка же, по описаниям свидетелей, похожа на Лину. Кто-то рассказал, как она лихо приструнила знаменитого с е к с б а л л и с т а к о з л а д о е в а очень в ее характере. Неужели это Лина грохнула Плезневича? Жене ни капельки не жалко было этого упыря и дармоеда. Однажды он видел его на встрече с читателями. Тот все время многозначительно молчал, прятал глаза за темными очками, на вопросы не отвечал, а голову помыть забыл. Преотвратный тип. Днем стало известно о пожарах в городе. Горели книжные магазины, не те ли самые, в которых окормлялся р у м п Сердце Жени бешено забилось. Вот еще один магазин подожгли. Похоже, все-таки это ее рук дело. Он отправился в погоню. Надо скорее разыскать Лину, остановить ее смертоносный марш, утешить, приободрить, присмотреть, наконец, пока она не в себе, пока не успокоится, пока не станет весела и игрива, как в прежние времена. Из-за кого вообще мог волноваться Евгений? Кент в свое время уговорил его завязать с бродячей жизнью, помог с учебой и общежитием. Иногда Кент с Надей брали в аренду машину, и тогда он подрабатывал у них водителем. Подрабатывал слишком сильно сказано. Женя подгонял машину, а потом Кент с Надей каждый раз чуть не дрались из-за того, кто будет за рулем. Так что он у них скорее был пассажиром или просто дружком. На их свадьбе Женя познакомился с Линой и Румбом и потом часто видел их, потому что эти четверо были просто не разлей вода. Румб не сразу понравился Жене, потому что относился к Лине свысока, смотрел на нее как-то сверху вниз, с какой стати, интересно. А эта дурочка все время подделывалась под него. И вовсе она не дурочка. Румб не стоил ее, мизинца ее не стоил. Женя, как многие бывшие б о с я к и и гопники, был хорошим психологом и видел людей насквозь. В общем, он не доверял Румбу, а Лину, наоборот, ставил очень высоко. Смелая девчонка, открытая, искренняя, и румба любит всем сердцем. С такой девчонкой можно в огонь и в воду, а этот, т ф у не слабак, конечно, но гнилой человек, а это еще хуже. Женя влюбился в Лину с первой минуты знакомства. Он, конечно, знал, что ему здесь не светит, даже себе не признавался в своем чувстве, но часто думал о ней, считал дни и часы, когда вновь увидит ее, в общем, был тайным воздыхателем. Лина в беде, нужно разыскать ее и спасти. Он бежал по следам поджигательницы, цепочка пожаров вела к дому Румба. Из витрины соседнего книжного магазина вырвался длинный и тонкий язык пламени, плотоядно лизнул стену здания. Перед дверью Женя заметил машину пристава, на подножках которой закрепилась десятка тупорылых и толстозадых исполнителей в касках космонавтов. Водитель как раз подал немного вперед свой пафосный автомобиль, чтобы скорее покинуть опасную зону. Женя уже вовсю сражался с замком за щелкой двери, когда с ужасным шумом перед магазином тормознула машина пожарных. В конце концов ударами ног ему удалось высадить дверь, и он влетел внутрь. В магазине все пылало. Тело книготорговца лежало на полу, пламя подбиралось к нему и уже охватило ноги. Рядом красными ленточками огня в черном траурном обрамлении разгоралось чье-то брошенное сердце. Тут же валялась сумка Лины, из которой торчал кардио-панчер Румба. Пламя фонтанировало то большими красными кубами, то октаэдрами или хищно-заостренными тетраэдрами. Женя не знал этих мудреных названий. Он видел только что огромные огненные предметы непонятной формы, С одного удара прошибали толстенные стены магазина. Ему пришлось броситься на пол, и в этот момент он почувствовал, как над головой пронеслись неистовые водяные струи, пущенные из бронзбойтов-брандмейстеров. Огонь шипел о гудел, недовольный тем, что струи ударили ему под корень. Пылали книги, взлетали горящие страницы, и наподобие огненных летучих мышей носились над головой Евгения, закручиваясь воздушным потоком в сторону источника струи. В этом безумии грохочущего пламени Евгению еще удавалось хоть как-то дышать. Лина вряд ли осталась в этом огне, но ведь он так и не увидел другой двери, через которую она могла бы выйти. Огонь вовсю сражался с пожарными, он тоже боролся за свою жизнь, отступал, вновь наступал, конце концов огню пришлось подниматься вверх, оставляя внизу головешки и черные водяные потеки. Казалось, все уже угасло, но посреди грязных ошметков и пепла Женя заметил лучезарный блик, показавшийся ему более ярким, чем даже пламя. Недогоревшие книги уже тлели и дымили, но потолок пылал сильнее прежнего. Внизу же оставался только этот непонятный проблеск. Весь в з о л е и пепле, с почерневшим, закопченным лицом, тяжело дыша, Евгений ползком пробирался к этому то ли блику, то ли свету. Он слышал рядом топот тяжелых сапог суетящихся брандмейстеров. Под оскореженной металлической балкой лежал ослепительный белокурый локон. Вряд ли пламя пощадило его, просто не смогло сожрать, потому что локон был много ярче пламени. Женя спрятал его под одежду и выбрался наружу. Он уходил не пустой. Что-то ценное еще оставалось для него в этой жизни. Во внутреннем кармане лежал локон, который светил ему ярче полуденного солнца. Женя хотел было заплакать, но годы, проведенные на помойках и в подворотнях, навсегда иссушили его глаза. Иссушили глаза, но все-таки не сердце. Евгений едва шел. Его рука ласкала на груди локон волос Лины. Пожарные устало смотрели ему вслед. Хоть один счастливец ушел отсюда живым. Их силы иссякли, вода и песок закончились. Многие бойцы обгорели, а некоторые пали в неравной борьбе со стихией. Огонь уже вовсю гулял по верхним этажам здания. Пожарные вынуждены будут отрезать весь квартал, чтобы тот выгорел дотла. Один за другим загорались все новые и новые дома. Не означает ли это, что поджигатель еще не закончил свое черное дело? А может, просто огонь набрал такую разрушительную силу, что сдавшиеся дома уже не могли противостоять пламени и сами теперь передавали друг другу огненную эстафету? Ушла в небытие концептуальная пустота, заботливо выращенная книгами Плезневича в сердцах Румба и других поклонников этого писателя. На ее место пришла ее величество смерть, а вслед за ней настоящая пустота, которая остается там, где только что еще ключом била жизнь. Сражение закончилось победой настоящей пустоты. Плезневич убит, Румпы Лина погибли, Кент в тюрьме и, возможно, надолго. Сумеет ли Надя удержаться на плаву, Не ждет ли ее новое падение и возвращение кроли-клошарки? Случайность ли то, что светлый локон светоносной девушки уцелел? Что думает об этом повзрослевший за один день бывший воспитанник городских помоек, в недавнем прошлом чистильщик городских дворов? Если Евгений найдет в себе силы окончательно вернуться к настоящей жизни, означает ли это, что и жизнь Лины была не напрасной?